Лошади ходка неслись под уклон, а впереди на белом снегу еще издали мы увидели черное пятно, подобное тени большого облака. И вот мы врезались в пробку. Через небольшую реку был переброшен мост, к которому подходило шоссе, поднимаясь на высокую насыпь. Там в несколько рядов сгрудились подводы и автомашины. Мы были в самом хвосте. Генерал с автоматчиками командовал у въезда на мост. Танки приближались, и пули завизжали в воздухе. И вновь, как там, в селе, какой-то обезумевший офицер Студебекера пошел штопором в пробку. И тогда я приказал Быкову. «Давай под откос, езжай, я тебе говорю. А вот там надо взобраться на откос и попасть вслед машины». Тот понял. Я и Васильев соскочили с подводы, и Быков слетел с ней вниз. Туда же почти кувырком по снегу спустились и мы. А теперь давай, правь вон туда, так, чтобы попасть вслед вон той автомашине. Быков нахлестывал лошадей, разогнал под воду и стал подниматься на откос. Но не дотянув до бровки насыпи, лошади стали скорзить, и повозка с упряжкой стала угрожающе сползать. Яком с воды ездовой уперлись по повозку. Быков недаром носил такую фамилию. Мы задержали подводу, а лошади обрели устойчивость и буквально ухватились передними копытами за бровку откоса. И хорошо, что не раньше, иначе бикер сбил бы их, выскочивших поперек шоссе. Но к нам уже бежали автоматчики и генерал. «Назад! Куда прешь? Назад! Далось, дороги!» Они трехэтажно матерясь, хотели пустить нашу подводу под откос. «Мы спасаем штабные секретные документы. Помогите нам!» Солдаты убавили прыть, явно ожидая решения генерала, а потом подхватили повозку и вынесли за Студебекер. Генерал увидел, что дело сделано, и повернулся к другим, а мы, следом за машиной, проскочили на другой берег реки. Ноги лошадей дрожали от напряжения. Мы не посмели сесть в повозку и бежали, держась за нее». Ветер обжигал, сзади вспыхивали зорницы ракет и несколько раз бухали орудия и разрывы снарядов. Подводы и машины шли сплошной лентой перемешку. Нетерпеливые шоферы подталкивали подводы или съезжали на обочину и буксовали в кюветах. Приближался город Шапрон. В нем паника охватила штабы армии, медсанбаты, тыловые подразделения – Раненые, которые могли передвигаться, бежали за огороды на луг, который был превращен в аэродром. На него один за другим садились самолеты «Дуглас». В них санитары вталкивали раненых, и самолеты взлетали, чудом не цепляясь за верхушки деревьев и крыши домов. Неходячие раненые ползли по снегу на улицу, где двигался поток подвод и автомашин, и умоляли взять их с собой – цеплялись за колеса, кричали, ругались. Танки противника уже били из орудий по взлетающим самолетам. Медперсонал разбежался. Транспорт медсанбата и госпиталей ушел с имуществом и врачами. Кто-то из командиров метался с пистолетом ТТ, стрелял в воздух, пробуя остановить автомашины и выгрузить из них солдат, чтобы забрать раненых. Но его не слушали. Поток-подвод двигался по основной улице Шапрона, а в переулке недалеко находился дом, где жила Маришка, юлишка Штефан. Туда заезжали передохнуть наши командиры взводов. И потом мне рассказали, как убивалась Маришка. Она спрашивала, где я, почему не с ними, и заливалась слезами, думая, что я убит. У меня же не было ни минуты времени, чтобы заехать во двор Маришки. Нам грели пятки танки, и каждая минута стоила жизни. Мы, нахлёстывая лошадей, бежали и бежали, и только под горку садились в повозку, чтобы отдохнуть. Но тогда за нас принимался мороз, и взмокшую от пота спину обильно обливали холодной водой. Танки остались где-то позади. Но машины и подводы не останавливались всю ночь. Занималась кровавая заря. Мороз еще больше крепчал. Язык колюче ворочался во рту. Мучили жажда, голод, холод, мир твецкая усталость. И вот мы въезжаем в какое-то село. Останавливаемся в первом доме. Быков внес замерзший хлеб. Топором не отрубишь. И ведро воды из колодца. Хозяева дума испуганно смотрят на нас. Но нам не до них. Блаженно вытягиваем ноги, сидя на стульях, пьем, не напьемся воду до не в желудке. Положили хлеб на печку, и он запах еще больше, расстравляя голод. Быков вышел, чтобы пошарить еще что-нибудь съестное, и вдруг поспешно вернулся. Немцы, танки! Мы выскочили из теплой избы по косогору, развернутым фронтом, примерно через пятьсот метров друг от друга, Шли по полю танки с десантом на броне. Один из них был уже близко. Быков, раздирая дела рты лошадей, круто развернул повозку и ударил по лошадям. А я и Васильев бежали рядом. Почти сразу мы врезались в пробку. И вновь та же паническая чехарда. Вначале мы ехали по улице, потом съехали на тротуар, протискиваясь между деревьями озеленения стенами домов. «Мы почти уже выехали из села, осталось два-три дома». Быков отвернул лошадей на дорогу, и в этот момент танк из пушки ударил по бензозаправщику, пробивающемуся на площади села через кашу повозок и автомашин. Выплеснулся в небо огромный столб огня и черного дыма. Все пришло в еще большее движение. Заднее колесо нашей подводы ударил бампером Студебекер. Колесо хряснуло и рассыпалось. осталось только втулка. По площади, запруженной подводами и автомашинами, хлестали струи пулеметов. Люди бежали, бросая все. Васильев убежал еще раньше, а теперь смотался и Быков. Я раскрыл крышки железных ящиков со штабными документами, забрал печать части, штампы и папки с секретными документами, Книгу личного состава роты. Остальные папки разорвал и зажег. Мне казалось, что проходят часы, а бумаги горят еле-еле. Обжигая руки, я тряс книги и папки. Опять резанул пулемет. Мимо меня, паря радиатором, лез по подводам Студебекер, кузов которого был битком набит бойцами. Я подхватил папки с документами и, бросив горящие бумаги в ящиках, побежал за автомашиной. Она, уже буксуя, выехала на свободу и ревела, застряв в глубоко продавленном, суйпучем песке со снегом колье. Бежать мне было тяжело, тем более, что руки были заняты папками. Я глянул в сторону, откуда слышались пулеметные очереди и увидел, как из села через огороды выходили танки. Значит, если я не догоню автомашину, то останусь в плену или буду убит. И я бежал, напрягая все свои силы, А автомашина словно дразнила. То она буксуя замедляла бег, то когда мне оставалось сделать два-три шага, чтобы уцепиться за борт, она убегала. Я выбивался из сил, ведь я уже пробежал за ночь сотню километров. Бросил папки в кузов на солдат, они подхватили их, а я стала отставать. Все, я погиб. Ну и пусть. Не один я. Вон бегут солдаты по полю, и танки уже опередили их. Но судьба жалилась надо мной. Студебейкер въехал в выбоину и забуксовал. Не знаю, откуда взялись силы. Может быть, подхлестнула пулеметная очередь станка, Но я сделал отчаянный рывок, и пальцы рук вцепились в жгучий холодный борт автомашины. Солдаты втянули меня в кузов. Круги расплывались перед глазами. И казалось, что не Студебейкер сотрясается от натуги, а колотится в груди мое сердце. С высоты кузова лучше были видны окрестности. Танки уже обогнали нас. Впереди виднелось село, в которое по дороге втягивался хвост подвод и машин. Танки, казалось, не обращали на нас внимания, шли своим курсом время от времени, изрыгая огонь пушками и злобно рыча пулеметами. Наш Студи-Бекер въехал на улицу села и уперся в плотное нагромождение машины подвод. Шофер выскочил из кабины и бросился во двор ближайшего дома, скрылся за ним. Из кузова посыпались, как яблоки, в бурю солдаты. Я бросил папки на снег, спрыгнул вниз, а потом подобрал их и пустился следом за остальными. Люди, как зайцы в лесу, мелькали между машин и домов. Улица спускалась к реке, на противоположном берегу которой поднималась высокая гора. Оттуда по нас бил пулемет. Я с трудом пробрался на конец села. Там по одной отрывались от пробки автомашины, и на полном газу умчались к мосту и по дороге на высокую гору. Я бежал вдоль шоссе, напрасно голосуя поднятыми руками с папками, чтобы притормозили «Где там?». Я бежал из последних сил, перебежал мост в бессилии и пошел в гору по обочине. Шоссе опустело. Последние автомашины и подводы поднялись на вершину и скрылись за горой. Я оглянулся назад. Из села вырвался Студебекер полный солдат и помчался по шоссе через мост, стал подниматься в гору. Видимо, скаты у машины были лысые, и колеса пробуксовывали. Машина тяжко ползла в гору. Вот она равнялась со мной, я крикнул солдатам, чтобы взяли документы, и бросил папки им на головы. Машина при переключении скорости вдруг на мгновение потеряла ход, и я рванулся, к ней ухватился борт. Солдаты в кузове что-то кричали, я их уже не понимал. И вдруг по моим пальцам на борту кто-то ударил каблуком сапога. Боль была неострой, пальцы одеревенели от мороза. Я одержался мертвой хваткой, и в машине солдаты видели это. Враждебность сменилась жалостью. Кто-то схватил меня за запястье и потащил в кузов. Солдаты там стояли плотной массой, и перегруженная машина несколько раз была готова соскользнуть с горы вниз. Но вот и вершина горы. С холма на вершине тарахтел пулемет, и над нами зачиркали пули, но машина стала спускаться к Дунаю, на берегу которого раскинулся город Дональфельдвар. Въехав на его окраину, Стыдебекер остановился. Я с папками пошел по улице вдоль шоссе. Всюду брели поодиночке солдаты и офицеры. Казалось, единой армии не существовало. Наконец я увидел нашего особиста Хазиева, внимательно всматривающегося в проходящих. Я бросился к нему. С меня свалилась тяжелая ноша ответственности за секретную документацию. Этот человек по долгу службы должен взять ее на себя. Видимо, он осознавал свою вину за то, что бежал один, оставив нашу часть штрафников, за надежность которых он отвечал. Увидев меня, Хазиев обрадовался, возможно, больше, чем я. Я рассказал, где сжег документы, какие из них несу с собой. Папки, печати, штампы, наградные знаки штрафников особист у меня забирал. Я понимал, что это снимает с него возможные обвинения. хазиев сказал, что еще подождет. Может, придет кто-то из офицеров роты. Все же он будет не один. А я пошел по улице города вниз к Дунаю. Куда шли и другие. Ехали подводы, автомашины. Вот и мост через Дунай. Здесь столпились люди, скапливались обозы, и эту мешанину, словно нож, разрезало идущие полным ходом навстречу бегущим колонна автомашин с солдатами и орудиями на прицеле. Это были полки РГК, резерва главнокомандования, офицерская школа, Катюши. У моста стоял генерал-лейтенант, зав. командующего фронтом с заградительным отрядом. Он подзывал к себе бегущих на мост офицеров и солдат, спрашивал у каждого номер части, фамилию, адъютант записывал данные в блокнот и тут же, показав на трех-четырех солдат, приказывал. — Полковник Катков, в ваше распоряжение поступают вот эти бойцы. Немедленно отправляйтесь в этот сектор и на окраине города занимайте оборону. Вы еще ответите за то, что бросили свою часть. Из слухового окна пятиэтажного здания по мосту ударил пулемет. Крики, давка, паника, бойцы за заградотряда затрещали автоматами по чердаку. Генерал приказал группе бойцов снять пулеметчика, они бросились к дому. Вскоре из слухового окна покатился человек и упал на асфальт тротуара. Значит, в наших тылах действовали группы диверсантов или местных фашистов. Вдруг меня окликнули, я стал смотреть через головы. На мост шла толпа девушек из службы ВЦ нашей армии. Саш давай с нами и кто-то из девчат потянул меня в середину своей толпы За горододрядовцы расступились пропуская с девушек с ними на мост прошел и я мимо нас неслись тудебекеры ргк с солдатами в кузовах и противотанковыми орудиями на прицепе шли колонны офицерских курсов выстрел Я очутился на другом берегу реки куда идти что делать? Девушки ушли по указанию регулировщицы к месту сосредоточения штаба армии. Недалеко от моста я увидел мечущегося ездового Василия Быкова. Он старался в общем людском потоке выудить своих. Увидев меня, он обрадовался, но виновато переминался, ведь он бросил под воду со штабными документами, не помог мне уничтожить бумаги. Быков дежурил здесь по приказу Сорокина чтобы направлять тех из нашей роты, кто вырвался из танкового вала к выбранному для сбора месту. Но Быков не знал всех штрафников в лицо. Я нашел уголек и на стене ближайшего к мосту дома написал «Хозяйство Сорокина», указав стрелкой вдоль улицы. В названном Быковом месте меня встретили Сорокины командиры взводов, видимо, перескочившие на лошадях через мост до установления там заградительного заслона я почти упал от усталости. Казалось, я не смогу больше шевельнуть даже пальцем. После утоления жажды и дремотного отдыха Быков сунул мне в руки кусок копченой колбасы. Хлеба не было. Я жевал твердую колбасу, сидя на полу. Командиры взводов и Сорокин расположились за столом и резали тонкими лаптями копченый свиной окорок. Откуда такое богатство? Выяснилось, что Сорокин приказал ординарцу Быкову внимательно осмотреть дом с целью выявления диверсантов. Во время осмотра они залезли на чердак и удивились размером дымовой трубы, в которой даже дверца была. Боясь, что там может кто-то быть, солдаты резко распахнули дверцу и обнаружили в трубе развешанные на крюках окрака и связки колбас. Оказывается, из-за отсутствия холодильников здесь трубу на чердаке делали в виде камеры, Когда топится печь, дым коптит колбасы и окорока, туда не залетают мухи. Так сохраняют эти копчености и летом, и зимой. Об этом узнали остальные солдаты, и все полезли на чердаки домов. Хозяева ахали, охали, пробовали протестовать, но оружие было не в их руках, а сильный всегда прав. По одному собирались в роту постоянный состав и штрафники, но не все. Не вернулись Наташа и наш воспитанник Коти, паренек лет десяти, низкорослый, но крепкий, круглый лицом и телом. Не возвратилось много штрафников. На второй день пришел Ваня Живайкин с санинструктором Митей. Они чудом спаслись. Конечно, если бы командир роты Сорокин своевременно принял меры, можно было бы вывести весь личный состав и обоз без потерь. За это он и лично поплатился. Когда танк вошел во двор помещика и выпустил очередь, Сорокин выскочил на крыльцо дома, прыгнул в седло подготовленной ему лошади и, подняв ее на дыбы, поскакал. Вслед ему кричала Наташа «Куда же ты, а мы?». Сорокин, прикрываясь зданиями, доскакал до шоссе, перемахнул через него и скрылся в камышах. А Наташа и Котя бросились бежать следом за ним, Выбежали в поле на глубокий снег, по которому даже идти было тяжело. Котя выбился из сил, сел в снег и заплакал. Наташа вернулась к нему, и оба оказались в плену. Сорокин напомнился, только переехав мост через Дунай, но ужаснулся он не от потери Наташи и Коти. Его Китель с орденами Красного Знамени, Отечественной войны Первой и Второй степеней Александра Невского, Красной Звезды и другими наградами. Остался висеть на спинке стула в доме управляющего. Было большой удачей, что хотя бы документы на них сохранились, и он имел право носить орденские планки. Сорокин приказал мне подумать, как составить ходатайство перед Верховным Советом о выдаче дубликатов наград, мотивируя это их утратой в бою. За Дунаем развернулось жесточайшее сражение танков и десанта немцев с нашей артиллерией, авиацией и подразделением резерва главнокомандования. Фашистские танки охватили наше кольцо вокруг Будапешта своим полукольцом, стараясь прорваться в осажденный Будапешт. Штаб 4-й гвардейской армии разместился в Будафоке, на острове Чепель, и остатки нашей роты переехали в рабочий поселок вблизи знаменитых Чепельских заводов. Майор Сорокин приказал старшинам Крапивка, Червона Баби, Кобылин пропал без вести, и ездовым вернуться на места нашего отступления и собрать все, что можно для создания ротного обоза, достать походную кухню. Старшине Крапивка он дал особый приказ не для огласки – пробраться в помеще имение, откуда началось наше бегство, и не возвращаться без его орденов. Крапивка не был уверен в успехе, и на всякий случай рассказал мне, куда его посылает Сорокин. Сорокин продиктовал мне донесение в штаб армии о восстановлении роты и о ее потерях. Я составил отчеты заявки на материально-техническое продовольственное обеспечение и обмундирование, чтобы получить наряды на них, и с командировочным предписанием пошел в штаб армии в Будафок. В штабе армии солдаты в разговоре рассказывали, что в Будафоке, размещался самый крупный в Венгрии завод розлива вина и государственные погреба, тянущиеся под землей на десяток километров. Наши солдаты, когда вошли в погреба, начали дегустировать вина из разных бочек, а бочки там дубовые, размером с большую комнату. Пробовали, пока не допробовались до чертиков. И тогда автоматная очередь прошивала клепки бочки, и вино с струями лилось в подставленный рот. Так это или не так, но до целых бочек в итоге приходилось доплывать на плоту, сделанном из бревен и сорванных дверей. Пробовали вино в бочках колосах выбирали вкус и аромат, чтобы набрать потом в канистры из-под бензина и ведра. Говорят, что были случаи, когда солдаты тонули в вине в буквальном смысле. У нас вроде жалели, что потеряли водовозную бочку, сопровождавшую нас еще с Молдавией. И старшина Червона Баба рыскал всюду, выискивая подходящую тару. Наконец нашел бочку и установил ее на повозку. После немецкого танкового марша по нашим тылам в роту стало поступать много штрафников, и она выросла до полного состава. Положение в Будапеште а вернее в Буди, части города на правом берегу, было отчаянным и для его жителей, и для войск противника. Находясь в окружении, немцы не имели организованного снабжения, продовольствием, медикаментами, все было съедено, все было отобрано у мирного населения. Голодали войска, умирали от голода и холода мирные люди. После вступления в город, Наши бойцы в королевском дворце увидели страшную картину. На покрытых инием полах лежали вплотную мертвые и еще живые раненые фашисты. Им уже многие дни не оказывали никакой помощи и не давали пищи и воды, не перевязывали. Раненые гнили заживо, примерзали к полу, сходили с ума, умирали. И все это тысячами. Фашистам не раз предлагали сдаться. Но эссовцы и власовцы, знавшие, что при сдаче в плен им пощады не будет, контролировали все остальные войска. Они не доверяли не только венграм, но и немцам. В одной из ночей венгры напали на посты эссовцев и власовцев и прорвались к нашим. Их встретили огнем, многие погибли, но часть с поднятыми руками все же сдалась в плен. После допроса пленных накормили, оказали помощь и послали всех назад на те участки обороны, которые защищали венгерские части. Пленные венгры сообщили своим, что советское командование гарантирует им жизнь, питание, медпомощь и отпустит домой после полного освобождения Венгрии. И венгры стали сдаваться нарастающей лавиной, а в оголившиеся участки обороны устремились советские войска. За венграми стали сдаваться и немцы. Лишь эсэсовцы и власовцы дрались до последнего вздуха с яростью обреченных. Наш рота не успела вступить в бои в Будапеште, и после его взятия мы двинулись в сторону озера Блатон. Мы шли параллельно нескончаемой ленте пленных немцев и венгров. Они медленно двигались по шесть человек в ряд, таща под руки раненых. Даже не верилось, что эти еле передвигающие ногами, согбенные, закутанные в одеяла и платки, небритые, грязные люди сеяли смерть и разрушение на нашей земле, несли горе и страдания многим народам Европы. Вдоль колонны немцев по дороге шли наши танки, харка сгоревшей соляркой нам в лицо. И вдруг возле нас один танк свернул с дороги, врезался в колонну немцев, Перемолол гусеницами крайние ряды и вернулся в свою колонну. Я не стал смотреть, что там осталось после танка. Это было страшно. Не спешите делать выводы о жестокости танкиста, не представив себя на его месте. Что он увидел, вглядываясь через смотровую щель танка в лица пленных? Кто может это знать? От каких видений, от каких воспоминаний... Пальцы сжались на рычагах управления, а мускулы рук непроизвольно сократились, направляя тяжелую машину на пленного врага. Не доходя до балатона, наши войска свернули в направлении стрелки на дорожном знаке с надписью секеш фехер вар» 50 километров. Шли днем и ночью, отдыхая лишь в населенных пунктах. Началось потепление. Войска накапливались для наступления на крупный промышленный центр Секеш-Фихервар. В десяти километрах от города фронт встал, столкнувшись с сильным сопротивлением немцев. Несколько рядов траншей, доты, дзоты, врытые в землю танки, увязанные перекрестным огнем артиллерийской позиции, пулеметные ячейки, бойницы в фундаменте зданий на окраине города. Линия обороны была продумана и казалась непреодолимой. Ее надо было взломать. При этом командование прилагало все силы, чтобы пролить как можно меньшей крови тех, кто шел от стен Сталинграда, от гор Кавказа, степей Украины, к этому Секеш-Фихервару, чтобы не захватить его, а освободить и вылечить от фашистской коричневой чумы. Наша рота заняла исходные позиции у небольшого оврага с пологими склонами. Люди обоз сосредоточились у одинокого степного домика. Отсюда, если хорошо приглядеться, через широкие степные просторы были видны бездымные трубы, какие-то мачты и крыши высоких зданий сикеш фихервара На склоне оврага построили заборы в несколько рядов из реактивных снарядов, которые, в отличие от реактивных установок на автомашинах, прозванных «катюшей», называли «андрюшами». Андрюши устанавливали в ряды прямо в деревянной упаковке клетки, С наклоном в сторону вражеской обороны. За рядами Андрюш были устроены горизонтальные площадки для Катюш. А между площадками разместились батареи орудий. Здесь стояли и полевые орудия разных калибров, и зенитные установки для стрельбы по наземным целям. Возле орудий штабеля ящиков со снарядами. Ночь провели у домика, в котором разместился штаб какой-то части. Было холодно и тревожно. Прибывали и пребывали войска. Техника. Прошли танки. Перед рассветом пехота двинулась в сторону противника и залегла в поле. С рассветом я увидел, как на большой скорости к спланированным площадкам подъехали Катюши и замерли на них. В предрассветных сумерках возились у орудий артиллеристы. И вот взвелась красная ракета. Раздались команды. От Катюш наклонно в небо ударили молнии загромыхала артиллерия. У орудий цепочкой стояли артиллеристы и, словно на погрузке арбузов, перебрасывали друг другу из штабелей снаряды. Заряжающие с ходу вгоняли их стволы, захлопывали замки и грохал выстрел, изрыгая пламя и оглушительный звук. Цепочка артиллеристов работала как единый механизм с орудием. Чуть дальше зенитки, опустив стволы, почти горизонтально В полуавтоматическом режиме рвали воздух огнем и громом. А когда поднялось солнце, ахнул первый от нас забор. Фугасные снаряды, поднимаясь в небо, махали, словно на прощание хвостами, и мчались в сторону врага на перегонки, то отставая от других, то перегоняя их, словно соревнуясь, кто первый достигнет цели. Вновь быстро подъезжали к своим площадкам Катюши, давали залп и, стремглав, уезжали. Орудия все били и били, не переставая. Вновь взлетали заборы, вновь били залпы, Катюш. И так один час двадцать минут. Ветер гнал пороховую гарь вслед нашим наступающим частям. Когда наша рота ворвалась на позиции противника, живых там не было. Катюша, андрюши артиллерия сделали свое дело. Лишь из отдельных танков, вкопанных в землю, Еще велся огонь, но идущие в боевых порядках сорокопятки быстро заставили их замолчать. На окраине города завязалась ожесточенная перестрелка, но вновь зашуршали в воздухе головастики Андрюш, и от домов, в которых засели немцы, осталось лишь груда кирпича. Из окопов и пулеметных ячеек взрывной волной выбрасывал немецких солдат, которых лишь условно можно было назвать живыми. У них полностью парализовано тело, хотя ни один осколок их не коснулся. Огонь стал перекатываться волной в вглубь обороны противника, и наши части пошли в атаку почти беспрепятственно. Отдельных немецких пулеметчиков и автоматчиков метко уничтожали наши пулеметчики и снайперы. Город был взят, и оставшиеся в живых бойцы нашей роты вернулись к исходным позициям, выполнив свою задачу. После Секешферхирвара противник уже не мог оказывать серьезного сопротивления и отступал к границе Австрии. Началась весна 1945 года.